Наконец-то городские кварталы перекинулись на западный холм, который стал застраивать у его вершины. Так после нижнего города на склоне холма лежащего Града Давида появился еще и верхний город. Большинство археологов сходится на том, что за персидские и греческие периоды город не сильно увеличился в размерах продолжая оставаться в границах своих старых стен временной хемии, то есть возвращении из Вавилонского плена. Строительный бум начался за несколько десятилетий до перехода власти в Иерусалиме к еврейским правителям новой династии, но при них город Став строится особенно активно. Евреи-диаспоры, а также обращенные в иудаизм или симпатизирующие евреям неевреи, их количество в эллинистическом мире было в тот период весьма значительным, способствовали благосостоянию Иерусалима, внося традиционный ежегодный налог на содержание храма. В городе развивались ремесла и торговля, возводились монументальные строения. В традициях самой эллинистической архитектуры, в том числе царский дворец и богатые жилые дома в новом квартале в западной части города, верхний город. С юга и востока Иерусалим был обнесён новой стеной. В источниках она известна как Первая Стена. Иосиф Флавий в Иудейской войне называет ее Старой Стеной. Стена имела солидные квадратные башни с бойницами и производила солидное впечатление. В это время появился новый стиль обтесывания камней, который археологи обычно называют хасмонейским стилем. В некоторых местах новая городская стена совпадала с городской стеной времен первого храма. А в некоторых местах были даже использованы остатки иевусейской стены. Поэтому камней хосмонейского стиля археологи в самой хосмонейской стене нашли немного. Вторичное использование стройматериалов продолжалось. Конечно, Верхний город стал основной изюминкой этого Нового Иерусалима. Если вы представляете в себе современный Старый город, то холм Града Давидова лежит вне современных стен, к югу от них. Верхний же город, наконец, занял часть места современного Старого города, а именно нынешние армянский и еврейские кварталы – Стена, однако, прошла так, что кроме Силуамского бассейна, остальные основные водохранилища остались за ее пределами. Храмовая гора была отделена своей стеной со всех сторон. Ее размеры, полагают, были 250 на 250 метров. С севера в нее, на нее выходили через ворота Тадии, с юга через парные ворота Хульды, с востока – Стена совпадала с линией современной нам стены, но была короче и имела ворота Шушан. Наконец, с запада к храму можно было войти через ворота Кипонус, но как раз с запада между холмом Храмовой горы и холмом Верхнего города лежала лощина, переходящая ниже в более широкую долину Хиннум. Поэтому пришлось построить первый в истории Иерусалима мост. Значение этого моста – усиливалось еще и потому, что, по всей вероятности, дворец Хосманеев находился в верхнем городе, недалеко от него. Этот мост вошел в историю во время последующей войны с римлянами. Тогдашний царь Аристобулус сжег этот мост, отступая на Храмову гору перед войсками Помпея в 63 году до нашей эры Отсюда Можем предположить, что мост был не каменным, а деревянным, или же имел деревянный настил на каменных подпорках. Помимо соображений перенаселенности города, был расширен еще и из-за того, что евреи окончательно перешли на греческий тип архитектуры. В Старом Граде Давидова дом небольшого размера действительно лепился чуть ли не на крышах один у другого, но теперь другое дело – Греческая архитектура предполагала при скромности самого жилого дома еще и двор, а в общегородском масштабе открытые пространства площадей, театров и стадионов. Улепить все это на склоне восточного холма было просто невозможно. Мы знаем, например, что в Гореверде был гимнасиум, нечто вроде скрытого стадиона, к которому был пристроен кесистос, окруженный колоннами двор для занятий. Все это требовало мест Наконец, вне города, но в непосредственной близости от северной стороны храмовой стены Хасманеи построили, а точнее восстановили небольшую цитадель Баарис. Она находилась недалеко от цистерны, в которую поступала вода от шедшего с севера Акведука.